Следующий период я помню смутно. Боль накатывала волнами, я то и дело провалился в забытье, но в Белиск к Холдену вернуться мне так и не удалось. В те редкие моменты, когда я был в сознании и боль казалась терпимой, я пытался проанализировать текущую ситуацию. Мысли путались и получалось плохо. Очевидно, я все еще был на борту Одиссея. Очевидно, кто-то еще был на борту Одиссея, И этот кто-то размораживал людей. Размораживал не просто так, а потому что ему что-то было нужно. Неужели прошло 250 лет, и мы прилетели на Борхес? Почему-то я был уверен, что это не так. В голосах людей было что-то знакомое. Не то чтобы я знал эти голоса, но у обоих присутствовал очень характерный гортанный акцент, который не так уж часто встретишь у людей. У людей не встретишь. У людей. У людей. Это не люди, внезапно понял я. Это клинонцы. А значит, нам конец. Я попытался себя убедить, что это не могут быть клинонцы. Им просто неоткуда тут взяться. Когда мы взлетали с Венту, никаких клинонцев на борту не было. Откуда бы они взялись теперь? Взяли на абордаж корабль, движущийся с релятивистскими скоростями. Хорошо, допустим, это клинонцы. Тогда почему мы еще живы? Потому что им что-то нужно. Скорее всего, они хотят знать, что произошло на Венту. А никто за пределами нашего корабля не обладает знаниями о гиперпространственном шторме, который устроил Визорс. Сколько же лет прошло с тех пор? Неужели стороны успели обзавестись новым прыжковым флотом? Или же в расчеты генералов кралась какая-то ошибка. Но если это клинонцы, то они могли прилететь сюда только на прыжковом корабле. Путешествие с досветовыми скоростями отняло бы у них слишком много времени. Я попытался подсчитать, сколько именно времени им бы на это потребовалось, но тут снова накатила боль, и я провалился во тьму.